Глава 13. Гарх. «Слушаю», — сухо ответил я, осматривая бойцов и прикидывая, с кого начать, если вдруг завяжется потасовка. По всем расчетам выходило, что буду я бит, причем сильно, слишком много людей. Но слова Григория Стравинского заставили меня удивиться. «Мы пришли предложить свои силы и свою помощь». «Что?» «Наш клан видит, что происходит». «Слишком нездоровая ситуация. К тому же сила пропала. В стране происходят вещи, которые требуют быстрого реагирования. Мы не знаем всего, на что могли бы повлиять, но мы готовы стоять на защите интересов своего клана и своей страны. Поэтому мы и пришли к тебе». Было видно, что объяснять не его конек, поэтому пришлось уточнять. «Что вы имеете в виду?» Старец клана Огненных Василисков, господин Гарх, пророчил, что вскоре страну ждут перемены, и не самые лучшие. Также он сказал, что нам необходимо найти тебя, потому что только ты сможешь остановить вторжение. «Вторжение?» — насторожился я. «Так он сказал». «Он провидец?» «Да». «Я пригляделся внимательнее к людям» представляют ли они опасность и что это вообще такое засада или действительно хотят помочь интуиция молчала но предосторожность все же нужно проявить время сейчас такое неспокойное к тому же весьма интересна была фраза про вторжение уж очень она точная в чем же именно выражается ваша помощь мы готовы встать под ваши ряды если понадобится агарх сказал что будет жарко «Я понял, что самому Стравинскому мало что известно, а вот загадочный пророк клана очень интересен. Кажется, он единственный, кто во всем разбирается. Я бы хотел поговорить с господином Гархом, если это возможно». Клановцы переглянулись. «Если это необходимо, то мы организуем встречу», — ответил Стравинский. «Но господин Гарх очень стар. Его здоровье оставляет желать лучшего» поэтому прошу вас быть участным и войти в положение, если он не захочет или не сможет вас принять. «Хорошо», — кивнул я. «Мы вас отвезем», — кивнул Григорий на машину. «Лучше я на своей», — ответил я, показав на свой автомобиль. «Лишняя предосторожность не помешает». «Понимаю». Мы двинули по первой улице, долго ехали через весь город, остановились в средних кварталах. Дорога была перекрыта. На нее высыпала толпа, человек тридцать. У некоторых были плакаты. Не сразу я понял, что произошло, и только когда начал читать, что там написано, сообразил. «Верните дар. Силы нет, ума не надо. Сегодня лишаете силы, а завтра заберете наших детей?» Отсутствие силы дает о себе знать. Начинает расти напряжение среди людей, особенно у одаренных. Они ведь не только аристократы. Есть одаренные врачи, строители, ремонтники. У них имеется свой специфический дар — не создавать шары и ледяные мечи, но видеть рентгеновским зрением или сращивать кости. И сейчас, потеряв эти способности, они, конечно же, возмутились. Кого винить? Пришлось объезжать пробку. Дом, в котором располагался клан огненных василисков, ну и название, был огромен. Основное здание стояло на холме, а четыре длинных казармы располагались полукругом вокруг. «Заходить на территорию было опасно, ведь я узнал про этот клан только сегодня, но желание встретиться с Гархом было больше». «Возьмите пистолет», — произнес Стравинский. «Что?» — не понял я. «Мы мало знакомы, да и выглядит все очень странно. Какие-то хмурые парни подошли к вам, предложили свою помощь», — Григорий хихикнул. «Поэтому для успокоения возьмите пистолет». Пусть это будет гарантией того, что у нас миролюбивые намерения. От оружия я не отказался, но спрятал его за ремень. Мы вошли внутрь дома. Интерьер был скромен, даже аскетичен, ничего лишнего. И только на центральной стене, прямо напротив входа, сильно контрастируя со всем остальным, висел огромный, размером с два метра, тотем, вырезанный из дерева василиск, расправивший крылья. Глаза зверя украшали два рубина, явно непростых. Я почувствовал, что от них исходит мягкая сила и поднимается тонкой ниточкой куда-то вверх. Стравинский подозвал помощника, коротко объяснил ему цель нашего визита. Помощник поднялся на второй этаж. «Желаете чего-нибудь выпить?» — спросил Григорий у меня. Я отказался. Повисла неловкая пауза. Потом вернулся помощник и сообщил, что нас готовы принять. Мы прошли по лестнице на второй этаж. «Прошу вас не удивляться необычному виду Гарха», — произнес Григорий перед тем, как войти. Эта фраза не смутила меня. Я подумал, что Гарх, скорее всего, старик весьма преклонного возраста, со всеми отсюда вытекающими моментами. Но когда мы вошли в комнату, я не смог сдержать возгласа удивления. Комната была заставлена оборудованием. Компьютерами, приборами, панелями, огромными колбами, в которых пузырилась синяя жидкость. Весь потолок был оплетен плотным слоем проводов. Сам Гарх располагался по центру. Это был похожий на скелет старик, к которому тянулось множество проводов. К спине, шее, голове, к рукам подведены трубки, по которым медленно тек раствор. Гарх лежал на кресле, чуть наклонившись в сторону. Один глаз был прикрыт, а второй спрятан за линзу, похожую на линзу фотоаппарата. Эта линза постоянно двигалась с едва тихим жужжанием, пристально осматривая меня. «Рад приветствовать тебя», — раздался вдруг откуда-то слева механический голос. Я обернулся, пытаясь понять, что происходит. «Я сам говорить не могу. За меня это делает машина», — пояснил Гарх. И рассмеялся жутким, скрипучим смехом. «Григорий, ты можешь быть свободен. Все будет в порядке». Стравинский низко поклонился, вышел. Мы со стариком остались в комнате одни. «Я долго болел». — сказал Гарх, увидев мою заинтересованность в обстановке. — И был уже на краю гибели, но вот ребята из клана помогли. Да и сам я им кое-какие расчеты предоставил. В общем, поддерживают меня все эти приспособления. Не жизнь, конечно, но тоже сойдет. Линза вновь повернулась ко мне. — Откуда вы знаете про меня? — спросил я. — Я много чего знаю потому что занимался многими практиками — духовными, ступенчатыми, ведическими. Много чего знаю, вижу суть. — Вы одаренный, — догадался я. Старик вновь рассмеялся. — А тебя не проведешь. Да, я обладаю определенным даром. Могу видеть будущее. Недалекое, но достаточное, чтобы понять, что оно очень плохое. И если его не изменить, то нас всех ждет погибель а будущее изменяемо еще как порой утром вижу одно отправляя свой клан решить вопрос а после обеда ситуация с ведением уже меняется все изменяемо старик пристально осмотрел меня я в последнее время такой боевик смотрю с ума сойти то проникновение на нашу землю монстра то вдруг его пленение то свержение императора и смута то опять все нормально и во всех этих линиях будущего точки изменения служишь ты, поэтому я и отправил ребят отыскать тебя. — Чтобы я вновь изменил будущее? — Верно. — Вы видели? — с замиранием сердца спросил я. — Видел. Много чего видел, и увиденное мне не понравилось. Гораздо хуже всего того, что было до этого, уж поверь мне. Полное истребление всего живого. «Океана огня и смерть, и пока эта линия развития будущего одна, других вариантов я не вижу». «Так значит, изменение невозможно?» «Не говори так», — прорычал компьютерный голос. «Изменение всегда возможно, нужно только постараться. Поэтому я и приказал клану огненных василисков помочь тебе. Пусть их не так много, но они почти как армия. Они занимаются каждый день». «У них есть умение и оружие. Они смогут помочь тебе по пути в невидимую деревню». «Вы тоже про нее знаете?» — удивился я. «Я же говорю, что я вижу будущее. Еще до того, как ты туда попал, я увидел ее». «А есть другие?» — затаив дыхание спросил Ке. «Я таких не видел», — ответил Грах. «Но это не значит, что они не появятся в дальнейшем». Если будут какие-то изменения, то тут же сообщу тебе об этом через Стравинского. Спасибо. Пока рано благодарить. Тебе нужно кое-что сделать. Я вопросительно глянул на старика. Ты должен примирить два рода — Орловых и Дубровских. Что? Зачем? Орловы и Дубровские известны своим долгим противостоянием друг с другом. Сначала выступали открыто, воевали, убивали... Потом, когда сам император вмешался в это, противостояние перешло в скрытую фазу. «Зачем мне их мирить?» «Я вижу, что в дальнейшем они тебе очень сильно помогут». «Мне хотелось развернуться и уйти. Слова старика все больше походили на бред. Старику так видится, и поэтому он говорит, что нужно помирить собаку с кошкой». «Не горячись. Я не могу тебе точно ответить, зачем их мирить. Я и сам не знаю». «Да, звучит странно, но я лишь вижу будущее. Многие его ответвления и вариации. И они говорят, что именно Орловы и Дубровские помогут тебе. Возможно, это как-то связано с порталами, мастера которых, как известно, Дубровские. А может быть, с умением Орловых создавать левитирующие объекты? Эти два рода известные архитекторы в нескольких поколениях. Они строили мосты, создавали переходы и аэропорты, И как они тебе могут сейчас помочь, решит и ответит только время. Старик замолчал. Его линза вновь начала жужжать, осматривая меня. «Если же ничего не делать, то судьба всех нас очень незавидна. Не обещай мне ничего, но просто скажи, что хотя бы подумаешь над этим». «Хорошо», — после паузы ответил я. «Я подумаю». «Спасибо». Помни, что клан огненных василисков всегда готов оказать тебе посильную помощь, и если понадоблюсь я лично, то ты знаешь, где меня найти. Для тебя двери открыты постоянно, и днем, и ночью. Мы попрощались, и я вышел. Встреча оставила двоякое ощущение. С одной стороны, не верить старику причин у меня не было. Он и в самом деле многое видел, но мирить два враждующих рода Не потрачу ли я такое дорогое сейчас время попусту? И почему я вообще должен верить этому странному старику?» Я двинул на выход. В коридоре меня ждал Стравинский. «Не поверил Гарху?» Едва взглянув на меня, спросил Григорий. Я, чтобы не обижать парня, неопределенно пожал плечами. «Все не верят», — спокойно ответил Стравинский. «Но потом все его пророчества сбываются». Имейте в виду, что на клан огненных васильков вы положиться можете. Вот мой номер телефона. Звоните в любое время, мы готовы вам помочь». Я взял номер, попрощался с Григорием и вышел на улицу. «Сегодня еще нужно успеть попасть к императору и доложить обо всем случившемся». Я созвонился с Фурмановым, уточнил, может ли меня принять сейчас его величество, попросил, чтобы он закрепил за мной время, потом сел в машину и поехал ко дворцу. Однако по объездной дороге, по которой мы приехали сюда, меня ждал сюрприз. Толпа митингующих перекрыла и здесь проход, требуя немедленно вернуть всем силу и дар. Узная они, что именно этим я сейчас и занимаюсь, интересно, какая была бы у них реакция. Пропустили бы. Или наоборот разорвали в клочья за то, что не делаю все быстро. Но вернуть кристалл отчизны — это не лампочку в подъезде поменять. Тут все гораздо сложнее, и замешаны могущественные силы. Вернуться назад не получилось. Толпа живо заградила проезд сзади, поэтому пришлось даже вылезать из машины, чтобы образумить отчаявшихся людей. Но попытка была безуспешной. Докричаться до демонстрантов было бесполезно. Их злость и отчаяние накопились, и теперь они выплёскивали ее сполна. Нужно было что-то решать. Или оставаться здесь и ждать, когда митинг вольется в более адекватное русло, либо бросать машину и идти пешком но судьба преподнесла третий вариант весьма неожиданный я вдруг почувствовал что прямо над головой в воздухе началась легкая вибрация а потом воздух пронзили нити силы и прямо над моей головой раскрылся черный зев дыры портал с ужасом подумал я портал нечеловеческих рук потому что весь был пронизан враждебной силой холодной отталкивающей митингующие притихли удивленно глядя на происходящее Самые умные отбежали в сторону. Я тоже отошел и весьма вовремя. Из черной дыры с противным хлюпающим звуком вдруг вывалился великан. Тот самый, какого я видел в скрытой деревне. Он был весь покрыт плотной зловонной слизью и едва понимал, что происходит. Глаза выпучены, язык болтается, словно духлая змея, движения заторможены. Исполин упал прямо на асфальт, издал протяжный вой и начал неуклюже шевелить руками и ногами, невольно показывая свою омерзительную ноготу. В толпе закричали, люди бросились в расцепную, а я сообразил, что времени терять сейчас ни в коем случае нельзя. Я подскочил к сонному великану, попутно создавая ледяной меч и одним ударом отсек тому голову. Великан даже не успел понять, что произошло. Из раны хлынула кровь, но довольно быстро поток ее стих. От митингующих не осталось никого. Все разбежались. Где-то вдали завыла сирена. Это была переброска войска, понял я, глядя на обезглавленное тело великана. Только ошибочная. Видимо, не настроила сущности из другого бытия свои координаты, и получился такой небольшой прокол. Несомненно, твари должны были попасть в скрытую деревню, чтобы оставаться там до времени, когда будет дана команда начать атаку, и, судя по состоянию этого великана, вызревать и наедать силу. Ситуация становилась все более опасной. Сущность с помощью кристалла отчизны создает на нашей территории армию, накапливает силы. И если мы не ускоримся, то беды не миновать. Черт, кажется, старик Гарх не так далек от истины. Кажется, я понял, зачем нам мерить орловых и дубровских, подумал я, глядя на мертвого великана. И для чего понадобятся эти рода со своими умениями? Мне не очень нравится.